к «Лучшие услуги вы не можете ему оказать», — отвечал ли Су. Ночью лю бу с мечом в руке пришел в шатер Дин-Юаня и отрубил ему голову. После этого он созвал приближенных убитого и сказал, «Дин-Юань был жестоким человеком, и я убил его. Кто согласен служить мне, оставайтесь, остальные уходите». Более половины воинов разошлось. На следующий день Лйбу отправился к лесу и тот представил его дунжо. На радостях дуннджо подарил люйбу золотые латы и парчвый халат и угостил вино. С этих пор сила и власть дуннджо возросли. И вот однажды он снова созвал на пир сановников, и когда вино обошло несколько кругов, обратился к ним с такими словами. «Тот, кто ныне правит нами, неразуменно слаб, а посему недостоин наследия предков. Я решил не сложить его, а на престол возвести Ченлюзского вана, тех, кто будет противиться мне казнюм». Тут вперед выступил Юань Шао. «Нынешний император, — сказал он, — только что вступил на трон. Он ни в чем не повинен и не лишён добродетели. Ты же задумал свергнуть его и посадить на престол побочного сына покойного государя. Разве это не мятеж?» «Поднебесная в моих руках загремел Дун Джо», «Кто дерзнет пойти против меня? Или ты сомневаешься в остроте моего меча?» «Твой меч остер». «Но и мой не затупился», — крикнул Юань Шао, обнажая свой меч. Оба стояли лицом к лицу на одной циновке. «Вот уж поистине, за правду погиб Дин Юань, могучим героем прослыв». А что Юань Шао пожнет, в единоборство вступив? О дальнейшей судьбе Юань Шао вы узнаете из следующей главы. Глава четвертая. Ченлюз Киван восходит на трон вместо законного государя. Цао Цао, собираясь покончить со злодеем, дарит ему меч лежу помешал Дунь Джо убить Юань Шао, и тот, не выпуская из рук меча, удалился. «Помните все», — сказал тогда Дунь Чжо собравшимся, «кто вздумает мне перечить, будет казнен». «Мы повинуемся вам», — в один голос отвечали перепуганные сановники. Пир на том и окончился. «А когда все разошлись», Дунь-Джо стал обсуждать с приближенными Джо би и У-Дзюном, как быть с Юань-Шао. Те говорили, что у Юань-Шао много сторонников в Поднебесной, поэтому лучше его не притеснять, а отдать ему какую-нибудь должность. Дунь-Джо так и поступил. Он послал к Юань-Шао гонца известить, что тот назначается правителем Бохайя. Бохай самая дальняя северо-восточная область Китая, находившаяся за тысячи километров от тогдашней столицы. В день новолуния 9-го месяца Дуньцжо собрал гражданских и военных чиновников в зале Обильной добродетели. Велел привести императора и, обнажив меч, объявил. Сын неба слаб и не способен управлять государством. а Аченлюзский ван мудр и добродетелен. Имя его известно всей Поднебесной. Ему и надлежит занять трон. Посему император не излагается, и ему присваивается титул хунунского вана. Вдовствующая императрица от управления устраняется. После оглашения указа Дунь-Джо приказал свести императора с трона, снять с него пояс с печатью и заставить его, преклонив колено, признать себя подданным